Bismillah alhamdulillah wa sallallahu alayhi wa sallam ala shikhan провожаем мусуль-fi А? Аллах 123 Справа срана, да? Справа срана, И сверху? Ну вот И справа срана, еще сверху, да? сверху ленизу. И как её не передай. Вот, а ты не пришёл ни И рядом багнера конечно. Так вот, Василий, надо же. Хмм. Сегодня тем. раздел аль-Калям. Аль-Калям. Аркалям фактом то, что этот раздел Усульюн затрагивает то, есть, как мы э, говорили По той причине, то что Усульфик непосредственно связан с, с арабским языком На 40% Усульфик связан с арабским языком и, и поэтому можно сказать Треть книги то есть, Треть э, э, на, э, составляющей науки Усульфик Именно идет разговор и, и разбор Даля-Латул-Альфаз э, аль фазл дулатус куллума йятааллуку биль фазл то есть всё это то есть э с мнахиз аль умум ва аттахсис ва аттакыид ва аттлак ва аль хуруф ва дулат аль фазл аль калам мутлак ли ма кайн суат наука то есть э наху аль балаг это там связано вместе поэтому То есть, как правило, самообратим внимание, даже все те Аль-Альм, которые разговаривают философих, они же ä, разговаривают с Финнахом. Все те же, как вот Затин ибн Акиль, то есть у него есть, на то, и на это Затин ибн то есть и аль и аль на филюгу, философ, далее. То есть все Аль-Альм, то, есть, то есть, далее, все они, все, кто были непосредственно связаны с филюгой, они же были связаны с философихом. Почему? Потому что это, то есть... بين الاصول فيكم اللغه homo خصوصا الوجهي من خص الوجهي توس بيننا же является на ламас الكلام ну <ت> في لاكيد الله المستعان Фамма фа фа Аксамуль Калам э Аксамуль Акалам, то есть видео, на котором Акалам, как это общеизвестно э То есть это тоже от живых знаю, что многие проходили Просто не хотят руку поднимать, потому что не помнят ничего из нее Ха-ха-ха Ха-ха-ха ха ха что значит, что такое Акалам نعم no. ما معنى اللوغاريتم النص no. نعم ما معنى المركب المركب no. no. no. so, اللي يتم نعم نعم نعم ما معنى المفيد ما معنى في فتره اليوم لازم يحكم مش انا ان, إن اكل إن جاء زيد هل هل تفهمي ما اكل لا ما زلت افهم لماذا ولكن تفهم هذا كلام واضح ان جاء زيد ها ما معنى المفيد التركيب الجديد الجديد القاعده الجديد مش هل ان جاء زيد لهي فائده في يوجد والله يوجد <تصفيق> <تصفيق> и сейчас потихоньку потихоньку по куда? И файда там Камила, там. Да. И да. на русском языке это называется, чтобы всем понятно, то, что слушающий не остается то есть ждать тебя, что ты еще что-то. Ну, мы закончили. Ну, иду к пришёл сам, не законченный. Ну, знаешь, мама на А если это будет не на русском языке? а знаешь, если это будет во сне? هل هو Есть, человек во сне жене своей развод даст или мазать. Ой, какой анти-толик, анти-толик, например, человеку жену зовут? она такая, антитолик Ну что? Ну, но же подходит? Ну, Каран же подходит. Каран даст поднимается. что если он в гостях это холост? Нет, нет, нет, А я не позову говорю, не говорю. Нет, не не Не, не не решит. Нет, не спать не решит. Конечно, будет так, что все хорошо было. Весь, аммак саму лькалям, фа, а каляма, я тарак обуминул, а каляма, я то есть, Я сама каламам илля а якуна минусмейне ау фиалейне Нам? Галюмкин а якуна аль каламин фиалейне Как, например? Захаба фаала Почему не может быть? Если человека Назвать Фа'ла Имя у него такое Фа'ла Джа Фа'ла Аж гад писал же Да, он аспаха Исма То есть, если только фи'ль Аспаха Аляман Аляшайна, Фа'ла Вам и фи'лей не фа'ла им кин абадам Ла им поэтому не может быть это мне, да? и передай к этому фа мааксам аль-калям фа акаляма я тарака ба минху аль-каляму аль-каляму исмане ау ау-исмун ва-фи-а-лун да, то то есть фактом то что бай-калям должен быть иснат бай-калям может быть и а висмун а вфиален то что касается вафиален вахарфан а висмун вахарфан то есть это, это то есть Аллаху талалалу алям аль-Раджих то что не может быть талам быть, быть и, и это ракат нефиал вахарф как например фильмы изжит ма ма ма фиал это ля сам ма каламам это джалам омаджил я талик то есть необъменно, так нам. Ау исмун ва харфум тоже не может быть. Не не может, быть да, некоторые ахль аль-улум, привели например, как правило, ан-нида, то есть, я Мухаммад или айюхаль-муъминун. Но действительно, что другие ученые ответили то скажет что ан-нида, он то есть, э, то есть э, в нем э фи'лун мукаддар, это таким образом ад'у -да ау унади нам то и, и, и поэтому я не да это аль с той стороны то что там феалум макадр с той стороны то что он адуу или я или унади адуу мухаммадом и, и, и, и так значит афазан э, то что дальше сами когда шейх афазан <кх> как раз говорит он говорит а, а висман ва харфан ва хаза фи ни да мисли я Аллах ва хаза لان الكلام هو المقدر من الفعل وقوله الحمد لله يا شيخه هو المقدر لان الكلام هو المقدر من الفعل وفعله لأن تقديره ادى الله وحرف يداء نائب عنه عن الفعل فيرجوز ذلك لا سوره الاسم مع الفيل مع الفعل ذاك ادؤا باسم مع والفعل وغرض المصنف وغويده من الاصوليين بيان استعمال الجمل на маарифат муфради мин аль-мураккаб фа потому что раз анд аль баян баян аксам аль-джумль мис таур чтобы есть какие виды бывают джумль мис того, чтобы потом делать такой что такое кем джумля кимурд 36 которые мы проходили то есть каждый эль берется, То есть, от сухбалл-айлм. Вал-калам джа мул-калама Ухай исман, вафиалан, вахарх Ваджху л-хасри фи-таласа То есть, это значит, нас интересует на грамматике Аксамул-калам бя'тебали мадлюли ги Аксамул-калам То есть, у вас то, на что указывает Бакарам то есть то, как и сам ляв мама длюлу. То есть то и аль говорит: "Валь-калам ун-касму иля амрин ва-нахйин". Амр ва-нахй. Да, да, да, да, значит. Ва-хабар ун-истихбар. Ва-хабар ва-истихбар. Значит, аль-калам зильмата иля амрин ва-нахйин. Ва-хабар ва-истихбар вопрос استفهام али истихбар назисмито استفهام هو талуб алми бишайи лям якун маълум мин кабл фи шейх абу рафазан ва истихбар нис ал-жувайни мито уа истифхам натус я фатом что истихбар хуват талуб ал-хабар потому что один из смыслов то есть али и та это таляб это один из шести смыслов в первом классе то есть как правило ограничивается то что это указывает на то И так, как мы в классе говорили, с то жестью. истихдам уго, истиххам, то есть ай уго, как ше говорит, были алим бишай то сказать, аш человек требует, чтобы ему сообщили о чём-то том, о чего -то он раньше не знал. Нам. Да? Как например, халь фахим масала это истихбар. То есть я такхбру, например, нур халь фахим масала. То есть, нам. Да. Понятно, знаешь, я думаю, это не трудно точно. Мы же, то есть, Амр и Фаал, аннахи, то есть, Амр и Фаал, аннахи, ла Тафал. Вот это и есть, да, и то есть, это ла Тафал. Амр и Фаал. И потом, храд, сведи, Усулины, хал, Амр, биша, аннахи, андиддихи, амнахи, То есть, а я что то приказал, говорит ли это то есть о том, что является запрет от противоположности его как например, если я приказал то есть это например указывает ли он это на то, что запрещено стоять или нет. То, что запрещено тебе стоять или нет? Если остальные ханафи би ахль аль Валкалам янкасиму ла амрин ва нахин Нахи ва била нахия Ва гия харфу джазм Заходит на Ис на феал мударик То есть просто которая заходит на Ис Валкалам янкасиму ла амрин ва нахин ва хабарин ва стихбарин Ванкасиму айдин илла таманин я думаю, это все известно для тех, кто проходил нам Ат-Тамани это как шейху вагу шай и махбуб да то есть э, это когда а, то есть что-то предложить кому-то о чем-то да да, да да не бери, не. да бери вакасам то есть это халяф вакасам его халяфа в Аллахин э, э, yeah. аль-Халяф اي حروف القسم كوكا ام دهنا نعم ثلاث ماهيه والله والقمر Также, то есть, сходит на, на уксиму, то есть на фиаль, то есть сопровождается уксиму билляхи и не говорится в разном языке уксиму аллахи или уксиму таллахи и поэтому альба и гия умыльбаб ард это предложить, то есть, то есть, предложить что-то биривк, то есть, да, да они не вам помещение по-хорошему ванкасим ваидн миши ля таману ваал бин ваакасам то есть это я думаю является общеизвестным для тех кто проходил грамматику миш ва мин хаджгин ахар ва мин ваджгин аахара ахара сифы ли ваджи ва маджа то есть это масля также халавей бэйн ахлэйн то Там халяв э, делится на три подгруппы, то есть одни сказали то, что есть аль-Хакико и аль-Маджас, то есть это Масаллиф и Лусулфих, иншалав, будущем мы, мы подробно об этом поговорим. То, что, ну, чтобы в общем представить картину, то есть аль-Хакико, то есть э, я буду э, постараюсь на русском языке привести пример, что потом, когда в арабском, затем станет э, то есть, понятно. Аль-Хакико, это когда лавз, текст, который используется, то есть, э, в данном, то, что нас интересует в арабском языке таким образом, на что он был установлен в изначальности своей в да, то есть как например, бейт, он изначально был вот этот лямс бейт то есть дом, да, установлен на определенный предмет, то есть на определенный то есть, смысл, а это дом то есть, о который, то есть когда я, если принесу слово бейт никому, то есть каждый из нас в голове представить дом, то есть каждый представит его по-своему, то есть у кого-то красный, у кого-то синий, у об обдула желтой, цветочками, то есть там такое все это, да, то есть, э, то есть никто не представит там слона, то есть или бегемота, или еще кого-то по этому моменту, то есть и то самое как название на животных, и как правило практически во всех книгах по сулфиху, если вы, вы найдете, всегда приводят, например, например, Асадулла, Асад. Изначально этот ляз был применен на животное, которое обладает определенными описаниями и характеристиками. Даже, то есть потом арабы через Каяз, то, то есть, да, как это Каяз по-русски сказать, аналогия, да? на да, сравнение то есть, э, есть э, применяет этот лям на определенных людей которые обладают теми некоторыми эцефатов которыми обладают лиые это как хравую силы и так далее даже то есть его вот здесь в отношении нам асад вот этот ля когда применяется на, на какого то человека вот это маджааз а это использование слова не на то то есть в изначальноце на что он указывает это самый из спасейших видов маджаства там еще есть э, оксан Да? То есть как, как э, то, маджаз Эбль-Хазб, то есть Бет-Тагрил и так далее. <тит> <М>? <тит> да, э, вот, вот это называется маджаз. И в общем факт в том, что ученые разногласили на три группы. Одни сказали, то что есть маджаз в филюбите араб. Да? То есть и сказали, что он есть как в арабском языке, так же и в Коране. Это Аш-Айраб. То есть <клёв> Аль-Мута да. и То есть и, а, так ли, саду, они завели этот Маджаз Фи Асма Усифат, то есть они через эту дверь зашли в дверь есть, Асма Усифат. То есть это одна из дверей. Еще является ошибкой, <coughs>, то что некоторые думают, то что если он, то есть как шейх Усимин и Ибн Тами на том, что что нету Маджаз Фи <coughs>, Лубит Лару. Кулуха Да, то есть это Масалин Нам. То есть... Э, <coughs> да, да, да. вот то, то, что... то есть, э, ну, и, и, как правило, все безразборно наберут его мнение, думая, полагая, что если они то есть избавятся от маджаза, значит они избавятся с проблем ашаритов, а это то, что это является очень наивным полаганием. Да, Чем-то ждать, если вы будете отрицать маджаз, ашара все равно скажет, э, я скажу, что Аслан Суфат не понимается на Зоге, и Маджаз, то есть, она, то есть отрицание этой массали не повлияет на этот хуком у ашаритов, абсолютно никак. то есть Это то, что мы разбирали, по-моему, коротко, и в Усты, иншала, все равно с Филивасты, зайдем поговорим об этом. То есть, да, но вот это... является то есть, маленькое э, то есть, э, указание на то, что избавление, то есть если кто-то скажет, что я предпочитаю, а, не человек, что знаешь, э, предпочитаю то есть, а что ты будешь делать с сражением Асадуллах. Пасаник Лаглия Славцам назвал Хамзе Асадуллах. То есть если ты скажешь, что он Асадуллах нет, тогда Хамз он кто? То есть это животное из гривы и так далее. Он по то есть по любому циклату, да, или СФО. Тут э то говорят это просто обороты, так, которые в адски. Вот ну, вот этот оборот в адской мы и называем аджас. И поэтому это есть, в какой-то последний вклапом лавзе. Но фактом то, что единственное, что то есть э поэтому дала та аль альм тоspan Некоторые Аль-Раим сказали, что маджаз есть в арабском языке, но нет в Куран. Это имение шейха Аш-Тамкиты. То есть у него есть отдельный арестал на это. То есть ну, вот эти обороты присутствующие. То есть, да, то есть если вывести маджаз минас нау сафат, То есть то, это то есть, в какой-то степени будет, как шриф Аль-Хадзин, а слава хадаву л-наузы. Причем тоже все ученые, никто не может отрицать вот эти выражения, которые существуют в арабском языке, как лябз гаид. в варазском языке? Гаид это низкое место в земле, то есть вот как обрак. Гаид. Да. То есть э это в русском языке. Есть, и э арабы раньше туда, то есть, ну, до того, как -то строят туалет, есть, э, за пределы то есть эти люди, которые не живут, и ходили в туалет там. То есть вот эти, кто то есть, э, как араги или И потом магазин, то есть а от того, что есть магазин, слушать арабы стали этот ляз применять на непосредственно уже этот. Да. Вот. И подобного рода и подобным родам нам то же самое как э лямз, как лямз, вот um. Нам то есть, в, в расин языке, то есть это а э этот э, то есть э лямз применяется, то есть когда человек, то есть э, стапой наступает на что-то вот этот э, пере... ходьба, да, то есть когда он именно то есть э Топтание, наступание на землю, то есть или на тот на предмет, по которому он идёт. Потом этот ляуз стал применяться, то есть когда он, этот ляуз э -э -э, применяется, то есть э -э, по отношению к женщине, то речь идёт уже про плаву акт Как вот э -э -э, в русском языке, то есть по петхагогу, там топчет, не топчет, то есть топчет иместно. То есть да. Да. как напрямую в основе в арабском языке это прикасание телом к телу то есть кожа к коже не несёт себе смысл о половом акте в арабском языке но когда аль-мубашир то есть если слова аль то никак не понимается в как это ещё про и то же самое то никак не понимается кроме как Это всё энбаль маджазту сун иншаратс. Поэтому туда, когда на второй странице кладём. Он mm -hmm. то есть то, что осталось в своем использовании, то есть на том, на чем он был установлен изначально, то есть ляуз, который был изначально уста, установлен Определен... То есть в применении на определенный какой-то, то есть либо зад, либо маны. Почему? Потому что у нас не может либо зад, зад это то, что можно пощупать, потрогать, увидеть, то есть какой-то, либо маны, это тот смысл, который нельзя увидеть. Даже, то есть как, например, храбрость. может я пощупать быть под то есть охрарость это мана которая проявляется то есть на органах уже на тело да то есть это странно нам فالحاقه ما это اصطلاح فسله مشحه по-другому некоторые называют мастомиля стуля а алиминаль махаова то есть это более точнее это более точнее С той стороны, то это то что чтоля который используется э, в том на что то есть, э, в, то есть те говорящие которые то есть э, определенный контингент то есть, э, людей сошлись на том что у них этот ля применяется то есть на это то есть в том или ином в э, контексте применяется на определенный либо смысл, либо предмет. Термина. Да, да, да, да. Термина. Я понимаю, о чем я Как, например, э, лаз... я не знаю, то э, иснад. Может устойчивый термин, да? Который пенсионализм. Это, или... это может быть народ какой-то, это может коллектив. Это может быть, то есть, э, определенный вид, есть, э, знаю, группы людей, которые между собой используют тот, то есть, тольное слово или тельное выражение в таком смысле, как они привыкли и понимают. Ну, это как его называется, например? У... Да, да, да. То есть, в ну, обиворот сложный. Да, да, да. Вот, вот, то есть вот это и, своей... и страх, который у них, да. да. То есть, когда у них применяется этот он уже как, я знаю, то есть, например, пацан То есть, да, это определенный реал, который несет себе не непри... То есть, когда среди них который, то есть, распространяется, не несет в себе, кроме как, на определенный смысл. То есть, никто его не понимает там по-другому, кроме как так, как там это уже э, установлено. Это и тоже касается и воров, и да, вот этой штук. вообще смешно. Вот, у там, подслежники, то есть, такое предложение. Снег, когда расстрелят, грунт и А, подслежники, да. Вот. Они по снегу собирать ходят потом, да? Потом они передаст, куда-то снимают. Ладно. Вакуэли мастер у меня фима у да? То есть, понятно, сейчас мы в общем возьмем мат, потом я шалапайтики будем проходить на более подробнее. Моя. Я понял тебя, Это, ты мне что-то диктор автор. Шейх Абдулла Абдулла да? да, Абдулла Аль-Фаузан. Он не сын Шейха ас Не сын. Даже не родственник. То есть этот человек, это другой человек. Хороший. То есть таким образом, что этот лавз был перейден с то есть тот э то есть как вот э, э, вот то, что на что он был установлен изначально по русски, на какой-то другой смысл и стал использоваться там в некоторых моментах. То есть э, когда требуется на это, требуется на это, то есть, э, то есть как правило, сия на эту как контекст указывает на это. Контекст указывает на это. Ну, <мит> Матуджуй, Зан Малдуаги, Уальхаки, То имма лугавиятун, во имма шарайятун, во это является очень важным разделом Аль-Хакиика. То есть это всё, всё, что мы сейчас до сих пор проходим, То есть на, на самом деле это достаточно большой, То есть раздел Аль-Хакиика, -Аль валь-Маджан, Только лишь вот эта маленькая тема, не отдельные книги написаны. Потом Аль-Хакиика, она будет трёх видов, вот это является очень важным, Нам самое главное понять сейчас, это будет Аль-Хакиика лугави, Аль-Хакиика урфият и Ашарайи. хакика лингвистическая, когда какое-то слово используется в арабском языке таким образом, как он используется в арабском языке. Да. А, а это который определённый круг людей, то есть э, будь то у них определённый ремесло или в определенном то есть пункте они живут, то есть, э, население не сказали. Да. Они, так, они так, да, они это слово у себя стали использовать с определённым смыслом. Арфей, да, арфей. да. Это называется хакика орфий. Поэтому это все, то есть, как правило, э, э, судьи это все должны э, хорошо знать и, и понимать. Потому же, как, например, Да. Да, да, да. То есть э, при спорах, э при спорах например определенный круг населения у них какой-то ляз не, несмотря на то что как вот э, сам простей теоретический пример то есть, например лавз дабба. в основе своего воском языке применяется то есть на то есть, на любого того кто ходит по земле даже на человека то есть, но потом стала применяться на четвероногое животное то есть даже то есть э, в вот, Вот это первое. То есть, потом, например, возьмем какую-нибудь, есть в каком-то населении ляуз, дабба применяется, например, на корову. Так вот положить, да? То есть они, когда применяют этот ляуз, никто из них не понимает, как они про, про корову. Поэтому, то есть, э, э, если э, я приеду э, в, этот, э, в это место, то есть и мне предложат ну, купить то есть, э, то есть э, дабб или так далее, или я скажу, то есть, я хочу себя дабы, то есть, э, купить, имею в виду какое-нибудь, то есть, животное, там, я, не знаю, газели или антилопы, то есть, или еще кого-то. И мне приведут корову, я скажу, нет, то есть, мне тебе скажут, нет, то есть, деньги за ботелок, бери, что ты хотел. То есть, и если я буду обращаться к, то есть, в, этот, в суд, например, я буду неправ, с той стороны, причем-то, что здесь отряд не применяется, тому -то, как но у меня будет право на расторжение, причем-то, что я не знал об этом. Ну, как здесь, да? Деньги даёшь, что-то покупаешь, не надо, не надо, всё То есть, э, вот это, то есть, э, орфей, или самый простейший, например, то, что ближе к нам, а это те орфазы, которые, например, учёные Панаху у себя взяли, как иснад. В основном, в, в, в арабском языке иснад, то есть, это, э, когда происходит э, чего-то, то есть, что-то опирается на что-то другое. То есть э, вот у меня вот это и вот эта книга опирается на вот эти то есть э, книги это исна э, ученых понаху тоже есть и над ученых по хадису тоже есть над то э, но в том то что в каждом из них из науки то есть э, свое понимаешь что хабар метод и, и, и ученых по хадису тоже есть хабар ученых по нахуй тоже есть хабар Вот это всё называется злые хафифы, то есть у них в силу этот лязза не понимается в как вот таким образом. А то, что касается хакыка шариа, это те альфаз, то есть которые шариат взял к себе использует у себя в его понимании как иман. Даже то есть не нужно понимать так, как это, то есть о чём идёт речь, в арабском языке нет когда идёт этот текст идёт в шииате, и шииаты этот текст уже поэтому, так как это у шииате. так как это шииат использует у себя этот текст и его понимание. Лаз ас-саля, лаз ас-сыям и так далее, то есть вот это все то э, называется и поэтому, то есть как правило, байна хакика шараи ва хакика اللغه умум ва хусус мутлак. Умум То есть всегда аляка байна э э лаз фи اللغه ва байна это же лаз фи то есть умум ва хусус то есть э фи اللغه этот лаз более обширный смысла несет в себе, чем э, фишара. То есть это, как правило, как всегда. То есть, как, самый простой, что Альфа, то есть э, Асиан, э, То есть э, Тагара, например, э, э, Филюга, если я руки помою, смыслом это Тагара. Если лицо умою, почищу э, зубы, э, э, да, это все Тагара. Но в, в Шириате я не буду Тогер. То есть или я например, пойду душу напрямую и помоюсь, То есть, ну, я, э, мухдиз, да, то есть у меня хадис, то есть я не, не взял амавини. Я тагир минна хайтил луга. Увы, да. Аль-Улакин ласу тагир минна хайтил ашара. То есть и, вот это все альфа, то есть э, ашарей, Аш то есть который И то же самое куфр. То же самое, то есть э, ширк и так далее. Э, у шариата свое понятие этого. У, да, да, да, да, да, да. да. Это всё, то есть это мы, ну, это проходил то, что все эти понятия, есть, которые используют аш-Шариаташ и сам этот метод, достаточно подробно это объяснял тоже и упоминался, то что используется, мешалась без наре, ну, далее дойдём. у меня в планах начать будет с с вами э Фатул Хамави, потом Тадмури, потом Иман аль-Ауса. Если в самом те Не, «Фатал» — это представляет свой сборник «Фатал» и книг, честно, все сам. Книги. Не всех их. Не, не, не все их. Очень и много, что книги там книги нет. нет. Да, да. Еще есть обозглые книги, которые он говорил, «Инкредные». Есть много книг, по которым не вошли э, «Фатал». Да. Почему? А вот эти, вот, то, что сейчас говорили, быть, он говорил, «Можете, у него можно Об этом, давно он разговаривает. В Бразилии суфик. В понятно, то есть разделение хафику лугави хафику ри и хафику шарин. Э, анва аль-маджаз. Э, виды аль-маджаза. Аль-джувайни говорит: аль-маджаз има айкуна би-зиадатин ау нуксонин, ау макрин, ау истиарат. Сейчас он на свете пример. Фальмаджазы без ядов, и мисли коулю и таалли, лейси ка мисли гиньшам. Здесь, э, э, действительно, здесь никакого маджаза нету, это то есть каф, заеды, литталкид. То есть в нем несколько, э, то есть тапсиров, самый простейший, Аллаху Алим, то есть тот, ну, по крайней мере, который я Playa, То есть харф, э, который, э, то есть, как правило, харф, который добавляется литталкид в харфунджар. То есть и егошний смысл литталкид, а это, то есть, э э адам то есть таким обзонтэштон то есть когда ты хочешь сделать такую джумлу и ученые по наху разногласят то есть там таклон джумли маратени о то есть когда ты хочешь сказать, как узес э то есть основная джумла лейса мислю шаан чтобы не повторять давайте лейса مش يوم تمس للتوكيد دبا ناس كتاه حرف الجر كليس كيف نعمل نعم احمد ليس بقائم احمد الفرق بين احمد ليس قائما والفرق بين احمد ليس بكم الباء تتحف جر حرف زائد للتوكيد كذا تضبعلاش Ахмад Леси Каиман, Ахмад Леси Каиман. Чтобы не повторять дважды, ты говоришь Ахмад Леси Би Каиман. То есть Леси Би Каиман, то есть Аква нафьян мин нахит Леси Каиман. И поэтому Леси Би Каиман, هو маджерун лаузан мансубан махалан. Аль-бахар фунжар заеднан лит тавкит. Мам или то есть Вамаджаалалалейкум фидини ммин харач. То есть, основу же жумла «Вамажа Алла Алейкум фидини Хараджан» «Мин хафон заедно ли тавкид» «Мин хафон» То есть, и тоже самое То есть, когда добавляется «Хафожжар» «Фил Амар» Например, то есть, это жумла, который Амар То есть, это ли то бы фааде То есть, то есть, любая кува, которая... Потом то, что это не маджаз, здесь маджаз в в действительности нет никакого. Ну это у них называется маджаз бизиада. Это то, что когда добавляется حرف, добавляется то есть حرف добавляется к его лафзу. Это называется сейчас бизиада, в действительности никакого маджаза здесь нет. Аллах тааля валь маджаз би бинуксан мис мисл каули тааля васал То есть здесь то есть э в то что отсутствует харф. Но факт в том, что здесь тоже можно не согласиться с тем, что здесь нет маджаза таким образом, то что этот ляуз, когда я, если его произнесу на арабском языке, ни один араб ни в коем случае меня не поймет никогда, то что нужно э, ходить и у деревьев, то есть подходить к заборам, к домам и у них спрашивать. Нет, то есть э, сразу человек понимает, что нужно да у жителей. Поэтому вот это все никакой это не это маджас. Школе, да, да, да. да, да. Мышь. Сейчас он без... Бесп... Да. То есть накль это когда ляус какой какой-то был использован в одном смысле, потом э, перемещается и используется на другую. Ты спрашиваешь, что это накль? Вальмаджаса не, бен накль кальгай тфима яхожимер инсан. в основе говорю, то есть применяется, на на какую-то, то есть э, неизменность, не да. Альмаджаз Здесь они каким образом это то есть это всё по причине, то есть э, И все что с этим связано. Они, они говорят джадар. То есть э, да у у у, у, у стены не может быть и рада Это же Миналь Джамадад, то есть вот стена, разве у него Да, <связанная> да, то есть и они здесь сказали, здесь что, э, Аль-Маджаз Аль-Истиара, то есть э, это, как это сказать по-русски даже, я не знаю, то есть, я это когда ты выражаешься о чем-то таким образом, то что, э, как это сказать, <связанная> не знаю даже, как по-русски сказать, сейчас <связанная> шейх объяснит. То есть хайсу шаббага мили джидар и ля сукут и биродите сукут алатим сумма истюэли ляуз аддал алам шаббага Я не знаю, как это истяра по-русски одним словом сказать То есть смысл в том, когда происходит, то есть когда ты То есть истяра это использование выражения То есть вот эти альфазы, я вам приведу пример и вы в общем поймете смысл истяра Как например этот джидаром юриду айянкаде, то есть, который э, стена хочет упасть. Вот, э, мы же говорим, то есть, э, стена хочет упасть. На русском языке этот э, тоже есть. Mm -hmm. То есть, э, э, здесь <просу> они да, отказывают то есть, применять вот это понимание, то что у стены есть аль-ирада, <просу> они делают здесь маджаз. На самом деле, то есть, у акида аль если слышала асбата аль-ирада, лил джидар, мусбит айден. и не говорим, то есть как, то есть мы не знаем, как это. То есть, но если Всевышний Аллах Ахбара, то есть сообщил о семье, то что есть эроза, значит у нее есть эроза. И послание к Аллаху Исламу, то есть как, например, это часто Всевышний Аллах говорит, описывает небеса и землю, то что они восхваляют Всевышнего Аллаха. Да, то есть этим самым, из-за того, что у них Ахбара это не воспринимает, Они начинают там что, то есть, да, поступать вот таким образом. Метафора. Да, метафора. Объясни, что это метафора. У нас ман это метафора, похоже, есть. Нет, и с ц вот, вот, ну что это метафора. Тут еще и написано, что задняя взаимыха переноска. Да, да, да, вот, то есть, это когда лямс какой-то применяется туда, где, как правило, он там не может быть. Да, да, да, вот, вот. Mm -hmm. Да, да, да, вот Да, вот э, вот из циара у них это используется вот эти места Как посланник Аллаху Ислам сам э, э, рассказал про гору Ухуд да, э, Ухуд Юхаббуна ван Ухаббу То есть Азбата лил ухуд, то, есть, э, и, то есть И мы должны верить в это все Если посланник Аллаху азбата, то что э, Аль Ухуд э, Юхаббу есть, э, Любит Аллах его посланник значит любит Каким образом это мы не знаем Вот это и, и, и называется то, что мы делаем из батма, то есть из батма и не спрашиваем кейфа. Если нам послали, не сообщили, каким образом это происходит, мы туда не, не залазим, не спрашиваем, как, каким образом это было, но утверждаем то, что это есть. Если то есть, э что то, что э, э, земля, например, разговаривает или будет разговаривать осудный день, значит так оно и будет. Каким образом органы будут э, разговаривать? Каждый человек из нас органы, руки, ноги будут разговаривать. Значит, как это будет выглядеть, мы это не, не знаем. И только лишь из-за того, что наш акль это не воспринимает, это не говорит о том, что этого не будет, и нельзя это отрицать. Мы должны делать избавиться всему тому, что, э, что то есть установил Аллах э, или посланник Аллах, даже если наш мозг может не воспринимать. Это то, что является веса и то есть вот это, то есть эти усул по причине, то есть э inheroges de то есть он ну, доследственный, короче, с проблемой был. А вот а вот который за первым нашим проходит, да, Он я шарит. Он конкретно шарит об Да. Да. он его всё ошарит некоторые даже то есть это там вообще в религии ты сам оно потому что он то есть вообще нехорошие вещи говорит вообще нехорошие даже э э айз -э, шахаля некоторые локальности которые куфры вообще куфу бавах можно милли Повторю, то что то есть, сейчас мы, то есть, не будем делать э, решительное заключение относительно э, аль Факт Фактом то, что это то есть, э, то есть, мнение улема и так далее, то есть и амуруху То есть мы проходим окни книгу, так как эльм э и будем делать танбегат на это все более подробно, то есть باذن الله Когда мы зайдём я вам подробнее, то есть лучше всего советую шар шейха Осимина на назву на Варакат. Он вот это все будет то есть, очень легким языком и подробно объяснять. Все вот эти вот, а, то есть э, джидар юридию и так он будет вам то есть, э, более подробно это все объяснять. Он будет вам более подробно объяснять шурхат других, как шейх Солик, и подниму ему.